Глава двадцать Златовласая упрямо настаивала на том, что помощь ведьмы ей не нужна, хотя я уже примерно представляла, чем ей волосы выкрасили. «Ведьма помогает следствию! Неслыханно!» Возмущенно фыркнула с ног и впилась в графа обиженным взглядом, невинно хлопая ресницами. «Господин де Камелье, подумайте сами, как это будет выглядеть со стороны? Какие слухи пойдут?» А вас и так говорят слишком много последнее время. А после такого...» Многозначительно протянула она, на что-то намекая. «Чего такого? Я так и не поняла. А вот волосы златовласки легко отмыть. Достаточно лишь шампуня на основе золотого корня». «Кара?» Граф перевел на меня слегка озадаченный взгляд. «А вот златовласая растерянно моргнула». Ее глаза лихорадочно заметались, засверкали испуганным блеском, и на щеках вспыхнул румянец. Я говорю, что волосы выкрасили болотной синькой, а смыть ее можно шампунем с золотым корнем собственного приготовления. Рецепт есть в ведьмовской книге, но я не понимаю, откуда у мисс Снок такая книга. А вот золотой корень можно достать без труда, хоть и не в любой лавке. Рассуждая, поинтересовалась я, невозмутимо глядя на графа. В мрачном взгляде сверкнуло одобрение, которое заставило нечто теплое встрепенуться в моей душе. «Что? Что ты такое несешь, ведьма?» Златовласая перешла на крик. Я неприязненно поморщилась, а вот граф наградил ее знаменитым леденящим душу взглядом, и крик сразу прекратился. Граф вышел из-за стола, открыл дверь и позвал. Дэс! Помощник явился через короткий миг, не дав нам возможности даже понять, что происходит. «Возьми людей, обыщите покои всех невест, включая покои мисс ног. Ищем ведьмовскую книгу и смесь, похожую на шампунь». «В деревянной пиале», — сознанием дела добавила я, «шампунь из золотого корня в другой посуде готовить нельзя, окисляется». «В деревянной пиале», — добавил граф и махнул рукой. Помощник исполнительно поклонился и тут же скрылся за дверью. «Можно не сомневаться, что сегодня во всех покоях невест будет царить настоящий кавардак. Служащие ордена очень усердны. Бедная Вилма. Нужно бы ей помочь потом с уборкой. Как представлю этот обыск. Кровь в жилах стынет». «О чем задумались?» Вкрадчивый шепот заставил вздрогнуть и посмотреть графу в глаза. «Вы не меня подозревать и обыскивать без моего согласия только из-за глупого обвинения ведьмы!» Златоваса откровенно злилась от бессилия и была на грани истерики. «Я никого не обвиняла, мисс Сног. ровно произнесла я. Это были случайно высказанные вслух размышления. Но почему-то показалось, что вы очень испугались, услышав о золотом корне. «Кара», — жестко отрезал граф, И снова этот нечитаемый взгляд и отсутствие всяких эмоций на лице. Вам следует быть осторожнее с мыслями и предположениями. Мы не можем на одних лишь догадках и вашей интуиции подозревать мисс Сноу. Златовласая язвительно усмехнулась и высокомерно вздернула нос. «Но я обязан проверить все версии», — добавил граф спокойно и посмотрел на меня. «И ваши покои тоже обыщут, мисс Сноул». «Я понимаю». Бесстрастно кивнула в ответ. «Мне нечего скрывать». «Я знаю», — произнес он, и мне почудилось, что остальной голос стал мягче. В душе неожиданно кольнуло странное чувство, в груди сдавило, словно... словно я безумно тронута доверием графа ко мне, верой в меня. «О, нет, это плохой знак. Мне нельзя становиться счастливой от простых слов. Счастливые ведьмы, глупые ведьмы». а еще влюблённые. Еще раз посмотрела на графа и тряхнула головой. А нет, показалось. Всего лишь временное помутнение рассудка. «Мисс Нок, отправляйтесь к себе в покое и дожидайтесь служащих. Обыск должен проводиться в вашем присутствии». «Благодарю, господин де Камелье!» Златовласая фальшиво улыбнулась, исполняя Книксон, выпрямилась и поспешила скрыться за дверью кабинета. Я хотела высказать свои опасения. Златовласая, если она действительно сама себе выкрасила волосы, попытается избавиться от доказательств. Если не сделала этого раньше. А судя по тому, как занервничала, не сделала. Глупо, конечно. Или была уверена, что меня сразу возьмут под конвой и сопроводят в орден. Дверь снова открылась, и порог переступил невозмутимый и ни капли не запыхавшийся служащий ордена. «У нас есть условные знаки», — спокойно прокомментировал граф в ответ на мой удивленный взгляд и приказал. «Отправляйся следом за с ног, Десс». Она попытается избавиться от доказательств или перепрятать их. Десс покорно кивнул и растворился в серой дымке. «То есть обыска не будет? Это всего лишь уловка, а серая дымка? Откуда она?» «Прикройте рот, Кара», — неожиданно усмехнулся граф, и повернулся ко мне, блуждая по лицу задумчивым взглядом, от которого стало не по себе. «Присядь, я бы хотел кое-что с тобой обсудить». Я заинтересованно выгнула бровь и устроилась на Софе, машинально взяв плед, словно в попытке укрыться им от пронзительного взгляда. Адриан присел на край стола напротив, уперев руки в столешницу. «Никому не позволяя оскорблять себя», — произнес он, а взгляд стал холодным, опасным, Даже угрожающим, но угроза предназначалась не мне. Похоже, кто-то просто немного зол. «М -м, я не совсем понимаю. Понимаешь, перебил он, ничто и никто не дает права этим леди обвинять и делать выводы лишь потому, что ты ведьма. Если бы я не успел, тебя бы, Кара, незаслуженно ударили. А я не хочу, чтобы мою жену оскорбляли и били. «Дело только в этом?» — осторожно поинтересовалась я, скинула туфли и подтянула ноги к себе. «В том, что я ваша будущая эффективная жена и моя репутация не должна пострадать?» Граф поморщился, неожиданно подался навстречу, забрал из моих рук плед и укрыл им мои поджатые ноги и даже плечи. «Не только в этом. Я сам относился к тебе с самого начала предвзято из-за того, что ты ведьма». Забывая о том, что ты ничего не сделала, забывая о том, что ты тоже личность и многого в жизни добилась. Это, это раздражает. Признался он, вернувшись к столу, не позволяя унижать себя. Ты ничуть не хуже аристократок. Вы следили за мной? Спросила, чтобы скрыть смущение, вызванное словами графа. Не следует ему знать, как они действуют на меня, иначе... Иначе наша сделка может не состояться. Граф может и решить, что я воспыла к нему романтическими чувствами и расторгнуть договор. Тогда Ирида отправится на плаху. Я должна чаще себе об этом напоминать. Наблюдал, уклончиво отозвался граф. Сделка, которую мы заключили, важна для меня в той же степени, что и для тебя. Так хочется, свободы! Ровно спросила, поднимая взгляд. К вдовцу меньше вопросов. Не устали от одиночества? Граф задумчиво огладил подбородок и внезапно предложил. «Не хотите провести со мной ночь, кора?» Щеки обдало жаром. Я сглотнула, отгоняя от себя непристойные мысли. «Не думать, только не думать. Провести ночь? Вам нужна моя помощь?» Губы Адриана дрогнули в слабой попытке улыбнуться. «Мне нравится твоя способность мыслить рационально». А меня настораживает, что вы постоянно пытаетесь застать меня врасплох, испытываете и дразните. Такой серьезный граф, а ведете себя? Отчитываешь меня? Привыкайте к семейной жизни, господин де Камелье. Беззлобно огрызнулась и отвела взгляд в сторону, обхватывая себя руками. Адриан усмехнулся и пересел на софу рядом со мной, откинулся на спинку и прислонился затылком к стене. «Я хочу кое-что проверить». «Просто признайте уже, что вам нужна моя помощь!» Не поворачиваясь к нему, глухо произнесла в ответ. «Нужна». Глубокий голос над духом заставил вздрогнуть. Кожа моментально покрылась мурашками. «Мне нужна твоя помощь, Кара. Проведешь со мной ночь». Я все же повернулась и утонула в зыбком тумане матово-серых глаз. Забыла, что хотела ответить. Кажется, съязвить, сказать что-то колкое... но могла лишь смотреть, испытывая почти болезненное желание прикоснуться к этим манящим губам. Судорожно вдохнула, будто рыба, выброшенная на берег, и отстранилась, сбрасывая с себя плед. «Надо что-то сказать, чтобы разрушить эту неправильную атмосферу!» В дверь постучали. Граф мигом оказался на ногах. «Входите!» Неожиданно хрипло произнес он и прочистил горло, мельком взглянув на меня. В кабинет вошел помощник инквизитора, держа под руку Златовласую. Девушка взяла из тайника ингредиенты с книгой и пыталась подбросить их в покои ведьмы. Дес особо не церемонился, не утруждал себя вежливостью, а на меня смотрел настороженно. Златовласая упрямо поджала губы и отвернулась, всем своим видом демонстрируя, что будет молчать. «Оставьте нас», — сдержанно произнес граф. «Я должен принять решение». «Всего доброго, господин де Камелье!» Я учтиво поклонилась, радуясь, что, наконец, можно сбежать. Но граф шагнул ко мне, заслоняя спиной от остальных. Его сильная рука сжала моё плечо, а сам он наклонился к моему уху и прошептал. «Я приду поздно вечером. Потрудись не заснуть». Дыхание опалило кожу. Кивнув, я выскользнула за дверь, зная, что Дес последует за мной безмолвной, бесшумной тенью. помогая графу быть в курсе каждого моего шага. Вернувшись в покои, я занялась делами. Вилма подала чай с плюшками, а я приступила к изготовлению нового аромата. Вдохновение, так неожиданно нахлынувшее, не желало меня отпускать, а я не желала упускать такой момент. И пусть под рукой ничего нет, я даже не могу понюхать ароматы, которые приходят в голову, но я могу записывать, чтобы Стефан потом смешал и сообщил мне, что и с чем сочетается. «Сделал пробники?» «Госпожа». Вилма поклонилась, упирая руки в белый передник. Просили передать, что экскурсия в оранжерею переносится на завтра, а всех невест ждут в церемониальном зале через полчаса. «Пойду так», — отмахнулась я, дописывая письмо. «А вы отправьте это, как будет готово. Конверт оставлю на столе». «А волосы, госпожа?» Не унималась Вилма. «Они уже растрепались?» «А макияж?» Ерунда. Беспечно улыбнулась и уткнулась взглядом в наполовину исписанный лист. В церемониальном зале царило напряжение. Невесты заняли свои места на стульях с бархатными спинками и замерли в ожидании объявления. А Клей не торопился. Сегодня он нарядился во все черное и, признался ему, к лицу. Цвет подчеркивал выразительность глаз и оттенял светлые волосы. Я же чувствовала направленный на меня внимательный взгляд серых глаз с другого конца зала. Граф почтил вниманием своих невест, и я лишь могу надеяться, что это действительно граф. Наверное, с Златовласой уже закончили? Отправят ли ее домой или простят на первый раз? Наконец Аклей поднялся на пьедестал и, приветствуя, улыбнулся, выставив ладонь. «Дорогие участницы!» Перед тем, как объявить второе испытание, я должен сделать одно очень важное объявление». Невесты робко зашептались. «Дело в том, что мисс Абигейл Сног нарушила правила отбора». Обозреватели оживились. Видимо, пытаются отыскать взглядом Златовласую. «Девушка причинила себе вред, пытаясь оклеветать другую участницу». «Такое поведение недопустимо для возможной невесты графа», — твердо произнес он. Граф стоял, скрестив на груди руки, и пристально следил за распорядителем. Выдержав драматическую паузу, Акли продолжил. «Мисс Абигейл с ног покидает отбор невест, и пусть другим это послужит уроком». Участницы зашептались куда активнее, чем ранее. Сразу с двух сторон раздались вспышки фотоаппаратов. «Сейчас, дорогие участницы, вас приглашают на обед под приятную музыку в большом трапезном зале». Акли лукаво улыбнулся, обведя участниц с нисходительным взглядом, задержался на мне и продолжил. «А сразу после вам необходимо объединиться, чтобы отыскать все фрагменты пазла, собрать его и разгадать цель вашего следующего задания». «Господин Акли», — обратилась рыженькая со своего места, «То есть поиск фрагментов пазла сам по себе не является заданием?» Акли иронично усмехнулся. «Это испытание для вас. Проверка ваших способностей работать в команде. Ведь если задание не будет выполнено к послезавтрашнему дню, домой отправятся все». Невесты изумленно охнули. «Вот так поворот. Теперь нам точно придется работать в команде». — Но почему большинство недоверчиво косятся на меня? Думают, я подведу?